Глава 9. Меняем механизм проявления эмоций. Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось теперь научиться жить как люди. Бернард Шоу. Нужно отметить сразу, что эта глава не для слабонервных. В ней много сложных рассуждений. Если они вас напрягают, переходите сразу к ее концу. Для всех остальных Продолжим. Мы уже научились очищать свое тело от ненужной эмоциональной грязи и избавляться от мнимых монстров. Научились так относиться к жизни, чтобы ничего нас не волновало и не раздражало. Это крайности, хочется, как обычно, чего-то посередине. Как добиться низкой эмоциональности? Существуют ли способы, с помощью которых можно сделать так, чтобы эмоции не управляли нашей жизнью, а наоборот, вы сами управляли бы своими эмоциями? Относительно механизмов управления своей эмоциональностью мы поговорим дальше, а сейчас рассмотрим только инструменты перевода в состояние низкой эмоциональности, то есть перехода в такое состояние, когда никакие события не вызывают у вас в теле сильных эмоций. Причем речь идет не о подавлении внешнего проявления эмоций, когда вы улыбаетесь, а внутри горит огонь протеста или раздражения. Нет, можно добиться того, что никакое событие не вызовет у вас сильных переживаний, внешне проявленных или совсем скрытых. Произошло и произошло, будем искать выход, зачем тратить силы и время на переживания. бывают ли ситуации когда человек принимает для себя такую внутреннюю установку и все время руководствуется ею естественно бывают таких вариантов существует несколько во первых когда он с детства воспитывался в среде где не принято выражать и испытывать сильные эмоции ребенок всегда считывает со взрослых свою будущую модель поведения соответственно если никто в его окружении никогда не проявляет эмоций наверное, где-то так бывает, то ребенок усваивает модель малоэмоционального поведения и руководствуется ею. Так, например, живут в странах Скандинавии. Во-вторых, можно использовать прием волевого подавления любых эмоций. Если вы усилием воли станете подавлять любые шевеления вашей души, то ваше подсознание через некоторое время усвоит это требование и станет бессознательно подавлять все эмоции. В итоге вы станете совершать только обдуманные поступки. Есть еще один способ подавления своей высокой эмоциональности и перехода в хронически уравновешенное позитивное состояние. Не в низкоэнергетическое, а в состояние легкого позитивного возбуждения и уверенности в том, что в жизни все происходит самым лучшим для вас образом. Этого эффекта можно добиться, если часов пятьдесят прослушать аудионастрой «Живи легко». Более подробно об этом настрое мы расскажем в главе пятнадцатой. Здесь лишь отметим, что слушать настрой значительно легче, нежели чем постоянно подавлять свою распущенную эмоциональность. Чем мы управляемся? В конце шестой главы вам нужно было выявить, какими именно установками руководствуется ваше подсознание, когда происходит переключение нашей энергетики из одного состояния в другое. Какие это могут быть установки? Их может быть множество. Я всегда перехожу в состояние повышенной энергетики негатив -4, когда кто-то оказывает на меня давление. То есть в моих ожиданиях никто не должен на меня давить. И когда я сталкиваюсь с такой реальностью, то подсознание сразу переводит меня на более высокий энергетический уровень, чтобы защитить мою картинку мира. Я всегда перехожу в состояние повышенной энергетики, негатив 3, когда кто-то хамит или оскорбляет меня. Я перехожу в состояние сильного возбуждения, негатив 3, когда представляю себе, что кто-то из моих знакомых, детей, родителей, подчиненных... Обманывает меня Я перехожу в состояние агрессии или даже гнева Негатив 4 Когда знакомый человек в очередной раз Не исполняет то, что он должен сделать По моему мнению Я перехожу в подавленное состояние Минус 2 Когда осознаю, что я сделала большую ошибку И понимаю, что ее уже невозможно исправить Я вхожу в бешенство, негатив 4, когда кто-то или что-то встает на моем пути, если у меня важные дела Я очень сильно расстраиваюсь, минус 2, когда меня кто-то обижает Я очень сильно пугаюсь и напрягаюсь, негатив 3, когда слышу незнакомые звуки и чувствую, что мне угрожает опасность По утрам я чувствую себя разбитой и усталой минус 1 «По утрам я всегда бодр и весел, заряжен на весь день» – позитив 2. «При малейшей возможности я сильно радуюсь, хохочу и громко кричу» – позитив 3. И так далее. Установок, которыми бессознательно руководствуются люди, может быть огромное количество. Просто вспоминая свое поведение в прошлом, можно выявить только самые яркие или самые свежие переживания. Более правильный способ обнаружить проявление своих эмоций – в течение некоторого времени провести наблюдение за собой и составить график изменения энергетических уровней в течение суток. Именно таким было задание для самостоятельной работы в главе шестой. Надеемся, что вы его выполнили. Еще один путь – вести дневник самонаблюдений. когда вы записываете в него и затем анализируете по установленным правилам все свои переживания в течение дня. Образцы ведения такого дневника приведены в книге «Улыбнись, пока не поздно». Что делать? Итак, выявить свои типовые программы, включающие механизм эмоционального реагирования, совсем несложно. Допустим, вы набрались терпения и отследили многие свои установки. Что делать с ними дальше? А дальше нужно установить, какая из них имеет право на проживание в вашем подсознании, поскольку она не создает вам проблем. Например, зачем менять установку при виде большого и угрожающего вида животного, у меня появляется страх, негатив 4, который придает мне сил быстро убежать от этого животного. Вполне хорошая установка, может пригодиться когда-то. Собачки разные по улицам гуляют, знаете ли. А вот установку типа «я очень нервно реагирую» минус –2, когда знакомые и незнакомые люди смотрят на меня с улыбкой, мне кажется, они смеются надо мной, вряд ли стоит сохранять, поскольку она погружает вас в депрессивное состояние. Лучше заменить ее на установку «я очень хорошо реагирую» позитив –2, когда незнакомые люди смотрят на меня с улыбкой, и я улыбаюсь им в ответ. И так далее. Меняем установки. Как видите, мы пришли к стандартной ситуации выявления у себя негативных установок и замены их на позитивные. Эта тема очень подробно проработана в книге «Улыбнись, пока не поздно» с многочисленными примерами из разных сфер жизни. Просто там мы не рассматривали, на какие именно энергетические уровни мы переходим в результате расхождения наших ожиданий, то есть установок, и реальности. А здесь подошли к вопросу работы с внутренними установками с другой, энергетической стороны. Но технология работы с заменой установок остается прежней. Каким-то способом мы выявляем те установки, которыми руководствуется наше подсознание, переводя нас на разные энергетические уровни с помощью эмоций. Проводим анализ, какая из установок является позитивной, то есть полезной, и какая создает нам сложности. то есть по последствиям является негативной. Для негативных установок по определенным правилам формулируем позитивную установку, которая должна прийти на замену имеющейся негативной. Каким-то доступным для нас способом закладываем новую установку в подсознание взамен прежней, негативной. Все, процесс внутреннего перепрограммирования завершен. Самым интересным является вопрос о том, как можно произвести замену негативной установки на позитивную. В данной книге рассматривается ряд таких приемов и технологий, это вопросы последующих глав этой книги. А мы пока перейдем к вопросу о том, можно ли ускорить этот процесс. То есть не работать поочередно с каждой негативной установкой, ведь их в нас могут быть тысячи, и работа с ними займет большую часть жизни. Может быть, можно выработать некоторый набор универсальных установок, которые сразу решат большинство наших проблем. Как жить без эмоций? В начале пятой главы мы пришли к выводу, что совсем отказываться от эмоций не хочется. Хочется их ощущать. Хочется чувствовать бурление энергии в теле, но не раздражение или бешенство, а что-то более радостное. Но также не хочется постоянно вляпываться в ситуации, когда сильные эмоции, помимо нашей воли и сознания, захлестывают нас, и мы совершаем поступки, о которых потом сожалеем, либо не позволяем себе выплеснуть свои же эмоции, загоняем их внутрь себя, от чего потом болеем. Это то, чего не хочется. Таких команд подсознания как вы уже понимаете, не воспринимает. Поэтому нужно сформулировать... Чего же нам хочется в сфере управления своими эмоциями? Чего хочется? А хочется, как обычно, многого. Попробуем это многое перечислить. Итак, нам хочется. Испытывать и свободно выражать позитивные эмоции в неограниченном количестве. Искать и постоянно находить основания для получения позитивных эмоций. Испытывать негативные эмоции только в тех ситуациях, Когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат, полностью исключить возникновение сильных эмоций в ситуациях, когда переход на другой энергетический уровень окажется бесполезным, выражать любые эмоции в слабой мере для осуществления коммуникаций с другими людьми, полностью контролировать проявление сильных эмоций и в случае необходимости направлять возбудившуюся в теле энергию только для достижения осознанно выбранной цели. И все это автоматически, бессознательно, исключая специальные усилия по управлению своими эмоциями. Это своего рода идеальный конечный результат, ИКР, по управлению своими эмоциями, и по повышению эффективности человека на пути к своим целям, поскольку его энергия не будет тратиться на лишние переживания. Возможно ли такое? Видимо, да. Что для этого нужно? Нужно перепрограммировать наш внутренний биокомпьютер, который сегодня выполняет программы, а ниже установки, заложенные в нас самым случайным и сумбурным образом. Понятно, что в качестве компьютера выступает наше подсознание, которое просто выполняет те установки о нормах поведения, которые вы заложили в него, в отдел готовых решений, в ходе своей непростой жизни. Все это, видимо, можно изменить. Но что из этого может получиться? Мир роботов? Если все люди научатся эффективно перекодировать свое подсознание и заложат в него тот набор установок по управлению своими эмоциями, которое выше мы обозначили как ИКР, то как будет выглядеть мир этих людей? Не будет ли это мир бесчувственных роботов? которые только и могут, что обмениваться формальными улыбками и информацией, ничего не ощущая и сберегая свою энергию для каких-то своих важных дел. Чтобы понять это, давайте рассмотрим, к чему приведет реализация каждой из подпрограмм по управлению эмоциями, весь комплект которых мы определили как ИКР. Последствия первой установки ИКР-1 Итак, К чему может привести установка «испытывать и свободно выражать позитивные эмоции в неограниченном количестве», «искать и постоянно находить основания для получения позитивных эмоций»? Ответ очевиден. Вы будете расслаблены и открыты в проявлении своих позитивных эмоций. Вам весело, вы улыбаетесь или смеетесь, или даже хохочете. Вы сконцентрированы на том, что жизнь прекрасна, и все происходящее в ней имеет право на существование. А если что-то не получается, то это не повод для внутренней борьбы и переживаний. Это всего лишь повод начать думать, как вы сами породили эту ситуацию, и от чего уберегает вас жизнь, если ваши желания или цели пока что не реализуются. Могут ли возникнуть негативные последствия от действия этой установки? Иногда могут, видимо. Например, если вы занимаете очень важный пост и ведете очень важное совещание. Вдруг вам стало смешно, вы открыли рот и начали хохотать. Нехорошо-с, не солидно как-то получается. Серьезнее нужно быть. Поэтому для очень важных дядь и теть последнюю часть этой установки можно будет слегка подкорректировать. Испытывать и свободно выражать позитивные эмоции в неограниченном количестве в условиях, допускающих их проявления. То есть, если человек и его подсознание твердо знает, что в ответственных случаях хохотать и даже улыбаться неприлично, то он будет сдерживать проявление позитивных эмоций. Хотя как бы было бы здорово, если бы все эти важные дяди и тети на своих очень важных совещаниях научились улыбаться и даже смеяться. Кстати, мы уже рассматривали вопрос о том, что сдерживание сильных позитивных эмоций может давать такой же разрушающий эффект, как и сдерживание негативных. Это мы, люди, отнесли часть эмоций к позитивным, а часть к негативным. А для организма это просто переход на другой энергетический уровень. И если это очень высокий уровень, но вы не позволили себе хорошенько посмеяться, а задавили энергию в себе – то она будет блуждать по вашему телу и оказывать все то же разрушающее действие. Не зря же люди говорят, что чуть не умерли от смеха. Видимо, так действительно может быть, если вовремя не начать хохотать и тем самым освободиться от лишней энергии. Последствия второй установки икр -2. Теперь берем вторую установку, которая позволит вам испытывать негативные эмоции только в тех ситуациях, когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат. О чем здесь идет речь? О том, что может возникнуть ситуация, когда будет происходить что-то, что вы посчитаете совсем недопустимым. Муж задержался дольше положенного, ребенок получил плохую отметку и так далее. И если вы посчитаете, что сможете повлиять на ситуацию и привести ее к такому виду, который будет справедливым с вашей точки зрения, то ваше подсознание должно дать организму команду перейти в более возбужденное состояние. У вас возникнет раздражение или гнев, которые переведут вас в состояние сильного негативного возбуждения. Находясь в нем, вы совершите действия, направленные на восстановление справедливости в вашем варианте. то есть призовете мужа к ответу всыпите ребенку защитите себя или кого то еще от опасности дадите достойный ответ хаму то есть если вернуться к примеру из главы пять с утренним подъемом ребенка то как сработает эта установка как обычно мама сначала спокойно скажет спящему ребенку чтобы он немедленно поднимался поскольку опаздывает в школу так как мама говорит эти слова более менее спокойно ей не хочется с утра портить себе настроение, то ребенок игнорирует ее указания. Ее ожидания, ребенок встал, расходятся с реальностью, ребенок продолжает спать. В этот момент ее подсознание, руководствуясь второй установкой, включит эмоцию раздражения и переведет ее в состояние сильного негативного возбуждения, негатив 3, из которого она рявкнет на ребенка и он моментально поднимется. Все. Справедливость восстановлена, раздражение больше не нужно Энергия была использована в поступке, грозном крике, больше ее в теле почти не осталось Осталось, конечно, но не так много, чтобы создать энергетический блок Поэтому мама переходит в более спокойное состояние и завтракает с сыном, если еще есть время, в более благостном расположении духа Описание процесса заняло много времени и места А в человеке все это произойдет в долю секунды. Подсознание оценило ситуацию и пришло к выводу, что только с помощью сильной эмоции можно добиться результата, поэтому оно ее включило. А мама исполнила заданную подсознанием программу. Работаем с гарантией. К сожалению, подсознание обычно не рассчитывает, какой именно уровень энергетики достаточен для достижения цели. Оно мобилизует энергию с запасом, чтобы достичь цели наверняка. И это понятно. Если вспомнить, откуда все эти энергетические реакции выросли, то такая стратегия подсознания оказывается самой правильной. Вдруг прыгнувший на пещерного человека тигр окажется взрослым, хотя на первый взгляд похож на тигренка. Ошибка оценки возраста могла стоить очень дорого, Поэтому подсознание предпочитало отвечать на вызов с запасом. Похоже, что другие варианты реагирования не прошли естественного отбора. Избыточную энергию, полученную при реакции на угрозу, первобытные люди легко растрачивали в физическом труде. У современных людей дело с расходованием лишней энергии обстоит значительно хуже. Никакого физического труда у нас нет, лишний раз поругаться не все себе позволяют. поэтому избыток энергии застревает в теле. В рассмотренном примере у мамы тоже мог остаться избыток негативной энергии, то есть после окрика она оставалась бы в раздражении. Тогда ребенку мог вдобавок достаться еще и подзатыльник, за засовершеннейший пустяк. Могли пострадать и подвернувшиеся под руку кошка или муж и так далее. В общем, утро могло быть испорченным у целой семьи. А все потому, что подсознание не оценило, как сильно нужно возбудить маму, чтобы быстро поднять своего ребенка Нужна оценка последствий Вот другая ситуация Мама сама проспала на ответственную работу, где ее с утра ждет множество людей, или строгий начальник Проснувшись, она обнаруживает, что опаздывает минимум на час, и это изменить уже невозможно Что происходит с такой мамой сегодня? Она переходит в режим максимального возбуждения, вызванного комплексом эмоций, страхом, осуждением или гневом на себя, и еще чем-то в этом же духе. Нужно ли все это перевозбуждение маме? Поможет ли оно не опоздать на работу? Очевидно, что нет. А ведь подсознание создало ей этот компот эмоций из самых лучших побуждений. Хотя понятно, что справедливости, то есть ситуации, когда мама не опаздывает на работу, достичь невозможно. Поэтому сильное возбуждение и сопутствующие ему переживания совершенно бессмысленны. Более того, они вредны, поскольку парализуют мозговую деятельность. Если бы мама осталась более спокойной, то она явно придумала бы какой-то ход, который помог бы ей спать дальше. Но, находясь в крайнем возбуждении, она будет ломиться изо всех сил на работу, проклиная по дороге себя, работу, ждущих ее людей и саму мерзкую жизнь. Не очень хорошая замена возможности продолжать спать, не так ли? Что будет происходить с мамой, если она, имеющаяся в ней установку «я эмоционально реагирую на любую тревожащую меня ситуацию», заменит на установку «ИКР-2»? Я испытываю негативные эмоции только в тех случаях, когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат. Будет происходить следующее. Ее подсознание, прежде чем запускать механизм эмоционального возбуждения, оценит реальные шансы прийти на работу вовремя. Естественно, оно сделает вывод, что это невозможно. Суетись, не суетись, все одно. А поскольку реальной возможности получить желанный результат, то есть попасть на работу вовремя, нет, то и незачем запускать механизм сильных эмоций. Так, немного возбудиться, чтобы как-то заставить себя действовать, конечно, нужно, но без фанатизма. В этом состоянии голова работает хорошо и сможет придумать роскошный выход из сложившейся ситуации. Подводя итог этим рассуждениям, можно констатировать, что вторая установка поможет не суетиться тогда, когда ситуация не зависит от вас и нет никакой возможности что-то изменить. То есть вы не будете сильно переживать, когда будете смотреть очередную хронику происшествий или сводку новостей, хотя зачем их тогда смотреть, если возбуждения не будет. Вы не будете тратить свои нервы и силы на переживания по поводу того, почему ваш начальник такой идиот и почему в магазине работают такие нечестные продавцы, почему с вас требуют взятку, хотя должны были бы поступать честно, или почему ваши родители все время ругаются. В вашей картинке мира такое никогда не должно происходить, хотя с последним примером все не так однозначно. Что с близкими людьми? когда мы смотрим по телевизору виртуальное для нас несчастье то способны четко определить что мы никак не можем повлиять на них так что возбуждаться нам незачем и к два не даст нам зря расходовать нашу энергию и создавать в себе энергетические пробки а вот как насчет близких людей детей мужей или жен родителей родственников друзей начальника или подчиненных то есть тех с кем у нас есть постоянный прямой контакт, и нам представляется, что мы за них отвечаем, поэтому должны приложить все усилия для их улучшения, тем более, что они почти всегда под рукой. Можем ли мы изменить их и сделать такими, как нам грезится, поскольку наши ожидания относительно них практически всегда хоть в чем-то расходятся с реальностью? Дети не так учатся и не так себя ведут. Жены думают о себе бог знает что, если вообще думают. Мужья еще хуже. О начальниках лучше не вспоминать, сразу руки сжимаются в кулаки. Про родителей вообще припоминать не хочется и так далее. Обычно существует иллюзия, что можно с ними что-то сделать. Что-то такое, чтобы они стали милыми, умными, послушными, заботливыми, щедрыми, сексуальными, верными, воспитанными и так далее. очень хочется, а они совсем не такие, или чуть-чуть, но не такие, то есть наши ожидания расходятся с реальностью. Особенно сильны наши иллюзии о возможности быстрого изменения тех, кого мы считаем слабее себя, то есть детей и подчиненных. Естественно, обнаружив это расхождение, наше подсознание включает программу перехода на более высокий энергетический уровень, с которого нам будет удобнее и безопаснее произвести в окружающих людях столь желанные нам изменения. Иногда так действительно получается, как в рассмотренном примере с быстрым или громким пробуждением ребенка. Наверное, можно еще накопать пару десятков подобных ситуаций, когда наше раздражение или бешенство восстанавливает справедливость, пусть даже на время. В миллионах остальных случаев этот подход не срабатывает. Господство грубой физической силы и энергетического давления осталось в прошлом. Точнее, оно еще полноценно функционирует в странах с низким уровнем развития и высокопримативным населением, признающим только чужую силу, и где давление может быть любым, вплоть до физического уничтожения. В более развитых и цивилизованных странах Процессы давления вызывают сильное сопротивление, которое невозможно преодолеть с помощью окриков и ругани, поскольку все знают, что это максимальное давление, которое вы можете себе позволить. Все остальное ограничено уголовным кодексом. Получается, что менять можно только себя, то есть можно менять только свои ожидания, приводить их в соответствие с реальностью. Менять себя так, чтобы вам не приходилось постоянно и бессознательно переходить на энергетические уровни негатив 3.5 и создавать себе кучу проблем со здоровьем и энергетикой. Как это можно делать, очень подробно рассмотрено в наших книгах. Близким не повезло. Однако установка ИКР-2 в нынешнем виде, предлагающая испытывать негативные эмоции только в тех ситуациях, Когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат, будет продолжать инициировать в нас вспышки гнева или другие высокоэнергетические состояния по отношению к близким людям. Поскольку мы всегда бессознательно уверены, что уж на людей из нашего ближнего окружения мы можем повлиять. Мы не можем повлиять на политику, экономику, социальный строй, разного рода погодные и технические катастрофы. Но должно же быть хоть что-то, на что мы можем повлиять, и нам чудится, что это наши близкие люди. Значит, нашим близким не повезло, и мы будем пытаться делать из них хороших людей по нашему разумению, с криками, руганью, слезами, сердечными припадками и разводами. Если, конечно, мы не внесем в ИКР-2 специальные ограничения относительно людей из нашего ближнего окружения. давайте Попробуем сделать это. Уточненный ИКР-2 В уточненном варианте ИКР-2 может иметь вид. Я испытываю негативные эмоции только в тех ситуациях, когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат, исключая любое силовое воздействие на людей из моего ближнего окружения. То есть вы раз и навсегда запрещаете себе раздражаться, гневаться или обижаться на близких вам людей, на тех, кого вы сознательно и бессознательно отнесете к своему ближнему окружению. Кто-то отнесет туда только самых близких родственников, а с дальними родственниками или сотрудниками будет продолжать бороться за свои идеалы. Люди более общительные могут отнести к своему ближайшему окружению всех своих ближних и дальних родственников, друзей, знакомых, сотрудников всех предприятий, где они работали и так далее. Скорее всего, раз у них так много хороших знакомых, то они не склонны выяснять с ними отношения и собачиться по любому поводу. Значит, какая-то установка, близкая к ИКР-2, у них в подсознании уже имеется, Нужно только слегка подкорректировать ее. Понятие «моё ближнее окружение» очень индивидуально для каждого человека. И если вы тревожитесь, что по умолчанию кто-то может не попасть туда, то вы просто можете составить такой список. Назовите его «моё ближнее окружение», запишите его на листе бумаги или создайте такой текстовый файл в компьютере и не реже раза в месяц просматривайте и редактируйте его. Кстати, если вас иногда сильно раздражает поведение вашего домашнего животного, то можете внести его в этот список. И самого, саму себя внесите туда же, если вы порой склонны сильно сердиться на себя, либо проваливаться в чувство вины. Внимание! Не включайте в этот список людей по формальным признакам. Если вас достала свекровь или теща, и вы не готовы пойти с ней на перемирие, то оставьте ее вне этого списка и продолжайте выяснять с ней отношения. В конце концов, когда вам это надоест, вы в любой момент сможете внести ее в свой список. Все это имеет смысл, естественно, если вы произведете реальные действия по загрузке в свое подсознание установок из ИКР. Что произойдет? Что произойдет, если ваше подсознание хорошо усвоит установку ИКР-2 в откорректированном виде? У вас разрядятся накопленные энергетические блоки по отношению к людям из близкого окружения, то есть вы перестанете очень быстро и болезненно реагировать на их слова и поступки. Кратковременные вспышки раздражения все же будут возникать, скорее всего. Но они будут короткими и не будут создавать очередных энергетических пробок, все будет рассасываться быстро и само собой, особенно если вы не забудете применить прием по удалению эмоциональной грязи из себя. Если работа по замещению установки ИКР-2 была произведена очень качественно, то вы совсем перестанете негативно реагировать на слова и поступки людей из ближнего окружения. Они будут жить возле вас, но будут как бы отделены от вас стеклянной стеной. Они в аквариуме, а вы снаружи. Спокойно рассматриваете что они там вытворяют. Понятно, что их это может бесить. Как? Со мной не считаются. И они усилят свое давление на вас. Это обычное дело. Потерпите. Через месяц-полтора вы со своим спокойствием станете им совсем не и они найдут себе другой объект для борьбы, более живенький и эмоциональный, без внутренних установок из ИКР. Какие сложности могут появиться? Какие могут появиться сложности после усвоения у УЭКР-2 в откорректированном виде? Они очевидны. У вас исчезнет привычный инструмент достижения своих целей, коммуникациях с близкими людьми. Например, что будет делать та же мама, которая привыкла криком заставлять своего ребенка подниматься с постели? Ребенок ее не признает за авторитет и не слушает, пока не возникает угроза физических санкций, то есть отношения у них первобытные, основанные на культе силы. Как ей управлять своим ребенком в новых условиях? Получается, что ей нужно нарабатывать совершенно новый способ общения с ребенком. От первобытно-общинных отношений с угрозой применения физических санкций нужно будет переходить к цивилизованным отношениям, где люди уважают права друг друга, где люди считаются с интересами друг друга, где люди учатся договариваться, и это не зависит от их возраста. Звучит дико не так ли, что... Маме нужно меняться и учиться строить отношения со своим же ребенком? Что за бред? Именно такой реакции можно ожидать от множества людей, застрявших в первобытных отношениях. Несмотря на все свои мобильники, ноутбуки, интернет и прочие хай-фай-побрякушки. Им наши рекомендации по изменению программ подсознания с помощью ИКР вряд ли придутся по вкусу. поскольку они не готовы к вытекающим из них изменениям, о которых мы честно рассказываем. Есть еще огромное количество людей, которые хотели бы пожить подольше в мире без бесконечных переживаний и конфликтов. Им идеи с перепрограммированием своего подсознания с помощью установок из ИКР понравятся, но они тоже не понимают, как им потом достигать своих целей. Они привыкли силой добиваться того, что имеют, А теперь им просить обо всем, что ли? Опыт показывает, что этот способ не всегда дает желанный результат. Чтобы их успокоить, заметим следующее. В цивилизованных странах не уничтожен совсем механизм физического принуждения. Там есть полиция, суды, тюрьмы. Преступников там ловит полиция и сажает в тюрьмы. Но это делается без эмоциональной борьбы, без сильной эмоциональной борьбы, скажем так. Пусть человек преступник, но он все же человек, ему сообщают его права и только потом ограничивают его свободу. Перенесем эти принципы в ваши отношения с близкими людьми. Вы можете высказывать им, чем они вас не устраивают, но не в гневе или в депрессии, а в более спокойном состоянии. Вы можете спокойно порвать с ними отношения, если они с вами не считаются. Вы можете как-то принудить их сделать то, что вам нужно. или договориться с ними и так далее. Возвращаясь к примеру с мамой и сыном, то каким способом поднимают своих сыновей мамы, которые не позволяют себе сильно повышать голос на ребенка? Мама может подойти к сыну, поцеловать его и попросить встать. Можно разочек в шутку полить его водой, в следующие разы он будет вставать без задержек. Можно включить громкую музыку, но не забывайте, что соседям явно не нужно идти в школу. Можно ввести штрафные санкции за невыполнение распорядка дня. Можно ввести поощрительные бонусы за своевременный подъем и так далее. Конечно, громко гавкнуть на ребенка – это самый легкий путь. Путь, ведущий в тупик последующих отношений. Путь в пещерное общество. Подумайте об этом. А мы пока пойдем дальше. Последствия третьей установки из ИКР. Теперь перейдем к третьей установке. Полностью исключить возникновение сильных эмоций в ситуациях, когда переход на другой энергетический уровень окажется бесполезным. О чем она? Если вы водите машину, то вспомните, что вы испытываете, когда вас опасно подрезает какой-то лихач. Или кто-то очень опасно перестраивается из ряда в ряд. Вы вскипаете, но изменить ничего не можете. Максимум, что вы можете сделать – бормотать проклятие вслед улетевший вперед машине и то дело энергию ведь хоть как то нужно выводить из себя ругательство для этого как раз и придуманы правда некоторые люди с идеализацией своих способностей получив эмоциональный заряд пускаются вслед нарушителю правил с целью наказать его. Обычно они пробуют обогнать нарушителя и резко затормозить прямо перед ним, создав очередную угрозу движению и поставив свой автомобиль под возможность удара сзади. Но энергию раздражения эти развлечения точно заберут. Что произойдет, если вы смените свою привычную установку? Я пытаюсь восстановить справедливость, когда кто-то грубо нарушает правила движения на новую установку. Я полностью исключаю возникновение сильных эмоций в ситуациях, когда переход на другой энергетический уровень окажется бесполезным. Произойдет вот что. Попав в ситуацию с грубым нарушением правил движения, ваше подсознание сделает правильный вывод, что изменить ничего нельзя. Хорошо, что все хорошо обошлось. И не включит вам сильную эмоцию. Вы поедете дальше спокойно, соблюдая правила по мере возможности. Вам не придется испытывать перевозбуждение и ругаться, что сохранит ваш организм в целости и позволит более полно сосредоточиться на управлении автомобилем. Это только один пример, а на самом деле их миллионы. Мы нервно реагируем на любые события, которые никаким образом от нас не зависят. Зачем? Это можно прекратить. Если вам не хватает сильных эмоций, без них ваша жизнь станет совсем пустой. то, пожалуй, лучше ею не руководствоваться. Если же сильные переживания по любому поводу уже достали вас, то третья установка принесет в вашу жизнь желанное спокойствие и сохранит ваши силы для созидательной деятельности. Последствия четвертой установки из ИКР. Следующая установка обеспечит вам полноценный контакт с людьми, которые сами не могут жить без бурного проявления эмоций и требуют этого же от окружающих. Поскольку таких людей в нашей стране большинство, то есть прямой смысл быть похожими на них, то есть давать ограниченную эмоциональную реакцию в ответ на поступающую информацию или изменение ситуации. Именно для этого предназначена четвертая установка. которая имеет вид «я свободно выражаю любые эмоции в слабой мере для осуществления коммуникаций с другими людьми». Заметьте, здесь написано, что вы можете испытывать любые эмоции, в том числе негативные. То есть вы можете испытывать страх, тревогу, раздражение, вину и так далее, только в легкой степени. Почему в легкой степени? Чтобы не засорять свой организм большими блоками. обычно возникающими при любой сильной эмоции. Эти эмоции позволят вам быть адекватными окружающей среде и поддерживать отношения с обычными, эмоционально распущенными людьми, если, конечно, вам это зачем-то нужно. Последствия пятой установки из ИКР. Пятая установка имеет вид – Я полностью контролирую проявление сильных эмоций и в случае необходимости направляю возбудившуюся в теле энергию только для достижения осознанно выбранной цели. Кому нужна такая установка? Домохозяйкам? Без конца хохочущим девчонкам? Так у них цели реальной никакой нет обычно. Может она нужна пожилым людям, часто испытывающим негативные эмоции? так у них тоже большие сложности с достижением осознанно выбранной цели. Все достижения и цели у них явно остались в прошлом, так что установка им нужна так же, как свинье балетные тапочки, хотя бывают исключения, естественно. Так кому же она нужна? Видимо, она может быть полезна людям целеустремленным, идущим к своим целям через борьбу и преодоление сильного сопротивления. никакой легкости и парения там нет, поэтому требуется большой энергетический потенциал для проламывания сопротивления. Получается, что она нужна взрослым людям, занимающимся своим бизнесом или активно строящим свою карьеру. Они нередко встречают в жизни разные сложности и могут очень эмоционально отреагировать на ситуации, когда их бизнес плохо развивается Или желанная должность отдается кому-то другому. Их организм вскипает, но подсознание не позволяет выбросить возникшую энергию через ругань или ломку мебели. Зачем так бездарно тратить ценный энергетический ресурс, когда его можно направить на созидание? Созидание того, к чему вы вполне осознанно стремитесь. Конечно, чтобы удержать внутреннюю энергию в созидательном русле, нужна большая воля и умение управлять собой. Это легко нарабатывается теми, кому нужны эти способности. Понятно, что далеко не все бизнесмены или карьеристы, в хорошем смысле этого слова, владеют умением управлять своими эмоциями. Те, кто этого не умеют, проваливаются в переживания, назначают стрелки для выяснения отношений, то есть тратят энергию попусту. Естественно, они проигрывают тем, кто не позволяет себе тратить свои жизненные силы просто так. Последствия шестой установки из ИКР Шестая установка самая понятная. Она говорит о том, что вы хотели бы иметь ИКР в нужном вам варианте. Можно исключить одну-две ненужные вам установки, не напрягаясь и не прилагая больших усилий для этого. Я руководствуюсь установками ИКР автоматически, бессознательно, исключая специальные усилия по управлению своими эмоциями. Халява, в общем, получается. Все будет работать само собой. Ваша энергия будет возбуждаться, когда вам это будет нужно. И не будет возбуждаться, если это будет бесполезно. А если уж возбудиться, то будет направлено только на созидательные и важные для вас цели. и не будет тратиться на бессмысленные препирательства и вредные для вас переживания. Ура! Вроде бы мы написали чудотворный рецепт для своего подсознания. Теперь нужно сделать так, чтобы оно приняло набор установок из ЭКР как команду к исполнению. После этого мы станем в меру эмоциональными, а в критических ситуациях будем испытывать сильные эмоции и с их помощью будем выкарабкиваться из них. Все? Вдруг что-то пропустили? Давайте еще раз проверим икр на предмет возникновения нежелательных для нас последствий, исключая, конечно, резкое снижение вашего общего эмоционального уровня. Хотя это как раз желательный результат. Если он не нужен, то и ЭКР вам ни к чему. Наслаждайтесь своими высокоэнергетичными состояниями. Проверяем на последствия. Итак, что нежелательного для нас может произойти, если наше подсознание будет исполнять набор установок из ИКР? Понять это можно, если мы сравним алгоритм работы подсознания в нынешнем варианте и после загрузки в него ИКР. Что делает наше подсознание сегодня? Оно дает нам эмоциональную реакцию на любой факт, не совпадающий с нашими ожиданиями. Что произойдет после перехода на работу по ИКР? Подсознание будет сначала оценивать ситуацию и делать вывод, есть ли у вас возможность реально повлиять на ситуацию. И если оно придет к выводу, что вы ни на что повлиять не можете, то вы останетесь спокойными. Вы не получите энергетической поддержки от организма. То есть вы становитесь зависимы от решения вашего подсознания. а свои решения оно будет принимать на основе каких-то других, совсем неизвестных вам установок. Например, вы идете поздним вечером по темной улице и видите впереди группу людей. Ваш инстинкт выживания тут же посылает в подсознание сигнал, внимание, опасность. Подсознание включает эмоцию страха, вы сжимаетесь и переходите на энергетический уровень минус один или два. То есть вы становитесь совсем незаметные и потихоньку прошмыгиваете мимо подозрительной компании, либо вообще сворачиваете в переулок, чтобы не встречаться с ними. Подсознание обеспечило вашу безопасность, все хорошо. Допустим, ситуация немного усложнилась. Вы идете по темной улице, впереди подозрительная компания. Вы тормозите и ищете, куда бы вам смыться, но нет никакой возможности сделать это. И в этот момент сзади вас появляется группа еще более подозрительных личностей, которые движутся в вашу сторону. Каким будет решение вашего подсознания, какую реакцию оно включит в такой сложной ситуации? Мы поручили подсознанию через вторую установку включать сильную эмоцию только тогда, когда оно посчитает, что вы что-то можете сделать для достижения желанного результата. А что вы можете сделать, когда спереди и сзади вам угрожает опасность, а срулить куда-то в сторону не представляется возможным? Относится ли эта ситуация к такой, про которую можно сказать, что существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат? Что сделает ваше подсознание в этой ситуации? По-прежнему включить страх или включить агрессию, погибать так с музыкой? или ничего не включит, и вы спокойно будете придумывать, как выпутаетесь, если они обратят на вас внимание. Ответ неоднозначен и будет разным для разных людей, и будет зависеть от наработанных ранее моделей поведения в сложной ситуации. А мы этими моделями здесь не занимаемся. Зачем нужны эти занудные рассуждения? Чтобы понять, не создадут ли установки из ИКР появление новых проблем. Вроде бы очевидные новые проблемы не просматриваются, но все очень непросто, к сожалению. Мы пытаемся залезть в очень сложный механизм управления нашим поведением, который запрограммирован не нами, точнее нами, но в полном беспамятстве детства и личных эмоциональных всплесков. Сразу отстроить это сложнейшее устройство наш биокомпьютер, видимо, не удастся. Но можно начать постепенно переводить его на те программы, которые сделают нашу жизнь более радостной и успешной. Можно ли попроще? Скорее всего, часть читателей так и не дошла с первого раза до конца этой главы. Их можно понять и посочувствовать. Можно ли придумать что-то попроще? Да, как всегда. Можно не пытаться программировать каждый шаг нашего подсознания в нужную нам сторону. Хотя очень хотелось бы осознанно порулить своим биокомпьютером, благо возможности у него не ограничены. Но программисты из нас пока что слабые, видимо. Поэтому переходим к упрощенному варианту управления, оставляя на усмотрение подсознания способы реализации нашего заказа. Чего мы хотим иметь в конце концов? Примерно одного. жить счастливо, находиться в гармоничных отношениях с собой и всеми окружающими людьми, быть успешным на пути к своим целям, наслаждаться жизнью в каждый момент времени. Скорее всего, у вас найдется еще какое-то дополнение к этому списку. Вы можете его добавить, соблюдая правила составления позитивного утверждения. Оно должно сразу декларировать тот результат, который вы хотите иметь. Без обоснований, объяснений, извинений и прочего отягощающего вашу установку словоблудия Оно должно быть выражено только в позитивной форме Всяческие отрицания запрещаются Оно должно относиться только к вам Всякие просьбы относительно других людей не работают Они должны работать с собой сами Оно должно быть в меру коротким, простым и приятным вам Вы можете дополнить приведенный выше список того, что вы хотели бы иметь в своей жизни. Причем речь идет не о внешних целях, типа мужа, денег, квартиры и так далее. Здесь речь идет о ваших внутренних состояниях, которые должны стать для вас естественными и постоянными. Или даже не о состояниях, а о вашем мировоззрении, из которого будут вытекать ваши состояния. Работа с внешними целями – это совсем другая песня. Подсознание, естественно, участвует в формировании нужных нам событий, но там несколько иной механизм осознанного взаимодействия с ним. Этот механизм мы рассмотрим позже. Итак, вместо составления своего личного ИКР, вы можете попробовать составить полный набор тех убеждений, которыми вы хотели бы руководствоваться в будущем, и загрузить его в свой биокомпьютер. если вы сделаете это качественно то вы поменяете свое отношение ко многим ситуациям и негативные переживания покинут вас навсегда кстати обратите внимание на набор установок из настроя жить легко там есть почти все что вы можете придумать для себя как же можно запустить установки из ИКР или что-то еще внутрь себя ответ на этот интересный вопрос мы постараемся дать В последующих главах а сейчас нам пора подвести очередные итоги итоги первое подсознание человека исполняет самые различные установки заложенные нами в него неизвестно когда и неизвестно зачем в итоге мы даем самые разные реакции на внешние события или свои же мысли часть из которых совсем не устраивает нас второе Можно составить перечень тех установок, которые устраивали бы нас на сознательном уровне и которыми наше подсознание могло бы руководствоваться при управлении нашим же поведением Третье Этот новый набор установок можно назвать идеальный конечный результат, и он может иметь вид Я испытываю и свободно выражаю позитивные эмоции в неограниченном количестве Я ищу и постоянно нахожу основания для получения позитивных эмоций. Я испытываю негативные эмоции только в тех ситуациях, когда существует реальная возможность через высокоэнергетическое действие получить желанный результат. Я полностью исключаю возникновение сильных эмоций в ситуациях, когда переход на другой энергетический уровень окажется бесполезным.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 ИКР определяет наши типовые поведенческие реакции. Однако могут возникнуть ситуации, в которых ИКР даст неверные реакции, например, в общении с близкими людьми, поэтому его, видимо, придется уточнять по вашей конкретной ситуации. Пятое. Можно составить набор установок, которые будут определять наше поведение в целом, не останавливаясь на деталях, и загрузить его в наш биокомпьютер. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Внимательно пересчитайте установки из ИКР и выберите те из них, которыми бы вы хотели руководствоваться в будущем. Переписывайте эти установки рукой по 30-50 раз в день в течение 21 дня. Второе. Возьмите чистый лист бумаги или откройте новый файл в компьютере. Напишите там. Мое ближнее окружение. Я беру на себя обязательство всегда сохранять хорошие отношения к этим людям. С любовью и благодарностью я принимаю все их возможные поступки и заранее прощаю их. Составьте ниже список людей, которых вы хотите включить в свое ближнее окружение, чтобы не испытывать негативных эмоций по отношению к ним. Это не значит, что вы не можете порвать с ними отношения или уволить их. Вы сможете все это делать, но более спокойно и осознанно, без переживания сильных негативных состояний. Перечитывайте этот список в течение 21 дня, пока вы будете переписывать установки ИКР. третье Отследите свое отношение к людям из списка вашего ближнего окружения. Если вы все же будете периодически срываться высокоэнергетические негативные состояния по отношению к ним, значит вам не удалось избавиться от созданного ранее эмоционального блока по отношению к ним, и этот блок провоцирует вас на новые вспышки раздражения. Разрядите находящийся в теле эмоциональный блок с помощью формулы медитации и прощения, повторяя ее про себя в течение нескольких часов суммарно. или слушая аудионастрой «Прощаю других» или «Прощаю себя», который можно приобрести в интернет-магазине по адресу www.psimarket.ru